короткие рассказы для детей история 49 иаков пробудился от сна своего и сказал истинно господь присутствует на месте семь а я не знал книга бытие 28 глава 16 стих Когда Ганс проснулся, на безоблачном небе уже ярко светило солнце. Погода прояснилась, и море успокоилось. Дул легкий ветерок. Кричали попугаи, и множество незнакомых ему птиц издавали странные, непривычные звуки. Ганс наблюдал за птицами, как они искали себе пищу, а ему нечего было покушать. И вообще Как ему жить дальше? Не может же он все время питаться кокосовыми орехами, бананами или дикими ягодами. Тут он вспомнил свой сон и слова Господа. «Ободрись, Ганс, я сохраню тебя от всякого зла и благополучно приведу на родину, к твоей матери». Эти слова он очень хорошо запомнил. Прошло несколько дней. Он питался разными плодами с деревьев и ягодами диких кустарников. Однажды утром, бродя по острову, он обнаружил в одном из холмов пещеру. В ней ничего не было видно, потому что на улице светило яркое солнце, и желтый песок слепил глаза. Ганс на ощупь, как слепой, пробирался по длинному каменному коридору и неожиданно наткнулся на какой-то ящик. Значит, здесь когда-то раньше, до его прихода, уже жили люди. Сундук был весь поржавевший. Гансу нужно было приложить большое усилие, чтобы открыть его. В этом таинственном сундуке Ганс нашел важнейшие инструменты, необходимые для выживания на этом острове. Как вы думаете, дети, что было Гансу необходимо для дальнейшей жизни? Перечислите то, что, по вашему мнению, необходимо, чтобы прожить на необитаемом острове. А теперь я расскажу вам, что находилось в этом ящике. Там был топор, колун, несколько ножей, отвертки и точила. Кроме того, в нем были лопата, молоток, щипцы, гвозди и столярная пила. Эти инструменты на таком необитаемом острове важнее золота и серебра. Скажите, почему? Потому что там невозможно купить что-нибудь на золото или серебро. Но для практической жизни Гансу недоставало самого важного. Знаете, что ему недоставало? У него не было ни одной спички, чтобы зажечь огонь. Поэтому он ничего не мог сварить для себя. Ни чаю из трав, ничего либо другого. В сундуке он не нашел спичек, а зажигалок тогда еще не было. Чем же еще можно зажечь огонь? Ганс нашел увеличительное стекло. Его еще называют зажигательным. Он сложил немного сухой травы в кучу и при помощи зажигательного стекла добыл огонь. Потом он устроил ловушки и ловил диких зверей, из которых готовил себе вкусное жаркое. Немного погодя, он построил себе избушку, засеял дикими семенами пшеницы одно поле и таким образом имел все необходимое для жизни – но очень страдал от одиночества, ему не с кем было поговорить, а человек нуждается в обществе других людей. Но с одним существом Ганс каждый день разговаривал. Как вы думаете, дети, с кем? Да, он разговаривал с Господом, нашим Спасителем, он был рад, что в детстве выучил наизусть много стихов из Библии, помнил еще много песен, и он пел их. Одну песню он пел особенно часто. «Не унывай, борись с судьбою, твердил мне солнце яркий луч. Не унывай, Господь с тобою, мне жаворонок пел из туч. Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Пусть это будет и нашей молитвой сегодня. Мы можем также спеть этот гимн. Важно только, чтобы мы это делали от всего сердца.